В тот раз он приехал из Хельсинки на поезде. На работе его ожидали только на следующий день, и Юрий решил устроить себе вечер безделья: посмотреть хорошую комедию, выпить вина и поваляться в ванне. Служебная квартира его вполне устраивала: просторная, красивая, в хорошем доме. Вот только ванна. Ванна была невероятно красивая, большая, и с виду очень удобная, однако совершенно не приспособленная для использования ее именно в качестве ванны. В ней отсутствовал кран для набора воды, и наполнить ванну можно было только из гибкого душа, который категорически не хотел спокойно лежать на дне и делать свое дело. Этот сволочной душ постоянно из ванны выпрыгивал, однако Юрий всегда ухитрялся вовремя его поймать. Но в тот раз увлёкся во время наполнения ванны перепиской со своей американской подругой. Душ, конечно, из ванны выскочил и устроил настоящий потоп. Тут она и появилась. Разгневанная валькирия с чертовскими глазами. Невероятно красивая, стройная и высокая. Короче, такая, какая и должна быть. Как Серафима. Даже по её требовательному звонку в дверь было ясно, что эта женщина привыкла командовать. Оказалось, что зовут красавицу Ирина, и что она хозяйка не только одного магазина, расположенного в доме, где находилась служебная квартира Юрия, а целой торговой сети. Об этом Юрию поведала смешная, похожая на колпак сказ из сказок Серафимы, сотрудница этой замечательной Ирины. Получив такую информацию, Юрий сразу же обратил внимание на рекламу ее магазинов. Магазины назывались «Линия», и их реклама была повсюду. Одежда на рекламе Юрию показалась очень приличной. Чувствовалось, что Валькирия Ирина свое дело знает и в бизнесе весьма преуспевает. Но самое главное, что Юрию удалось выяснить у сотрудницы Ирины, так это то, что Ирина, женщина свободная, пребывает в разводе с замечательным человеком, дай бог ему здоровья. Зовут этого человека Игорь, и он большая шишка в местной полиции. Такой факт Юрия очень воодушевил. Он вспомнил сказки бабушки Серафимы, о настоящем джентльмене, принце Юрии, и решил, что будет посылать Ирине цветы каждый день. Иногда он пользовался курьерской доставкой, правда, без сапог скороходов, а иногда завозил букеты сам. В надежде увидеть её ещё раз. После того, как с помощью Котельникова Ирки удалось отбиться от мутанта Иванова, её не покидало ощущение, что ничего ещё не закончилось. Интуитивно, наверное, спинным мозгом, Ирка чувствовала, что враг затаился и перегруппировывает силы. И несмотря на сонную расслабленность наступившего летнего сезона, Ирка решила на всякий случай произвести внутреннюю ревизию собственного бизнеса, чтобы, как говорится, комар носа в месте Стамары Фёдоровной Они подготовили к уничтожению кучу опасных бумаг, почистили свои компьютеры и провели инструктаж со всеми доверенными лицами в каждом из магазинов. Инга работала в самом большом магазине сети. Эта работа ей категорически не нравилась. Ингу раздражали и покупатели, и другие продавцы. Ирка на об этом не говорила. предпочитая на всякий случай помалкивать. А вот Виноградова жаловалась на всю катушку. Виноградова после развода переехала на время своего ремонта к Ирке. Проживание у подруги Ирку нисколько не тяготило. Наоборот, она вздохнула свободно, ведь в холодильнике теперь всегда водилось что-нибудь вкусненькое, а Инга была присмотрена и накормлена. В пятницу Таня после работы забирала Ингу прямо из магазина и увозила к себе на дачу, а в понедельник доставляла обратно. И Ирка пользовалась моментом, разбирая завалы в собственном бизнесе. В эту пятницу она засиделась в офисе, и когда вечером загружала в машину очередную партию бумаг для уничтожения, во двор въехал маленький автомобильчик. Ирка даже не знала, как он называется. Только по эмблеме могла догадаться, что он из того же семейства, что и её огромный Тахо. На таких машинках в основном ездила молодёжь и люди с небольшим доходом. Из маленького автомобиля выбрался сосед с верхнего этажа. Тот самый иностранный красавчик, который буквально завалил Ирку цветами. Ирка разглядывала мужчину, которого уже не видела довольно давно, и отметила про себя, что он действительно очень красив. Ирка почему-то сразу же вспомнила его сухопарые колени и почувствовала, что краснеет. Он помахал Ирке рукой и подошёл здороваться. Наконец-то я тебя встречать. Он улыбался от уха до уха. И Ирка поняла, что радость его от встречи с ней совершенно искренняя. «Привет!» — вежливо ответила Ирка. «Как ты помещаешься в такой маленькой машине?» «Пойдем смотреть. Она внутри много места. А я вот люблю большие машины!» Ирка похлопала Тахо по черному сверкающему боку. «И внутри, и снаружи!» Все женщины любят, чтоб фамилия поместить. И собаки, и продукты. А у меня фамилия. Я один. Это служебная машина, чтобы ездить на работу. В Шушары. Там наш завод. О-о-о, ты там директором? Нет, консультировать. Советы даешь. У нас раньше... Вся страна советов была. Я ждать приказ назначения. Бюрократия. Буду главным представительством. Это около Москвы. Тебя как зовут? Юрий Поляк. Я уже поняла, что ты поляк из Америки. Да, это еще имя, не националити. Пол-лак. А, фамилия. Полок. Юрий Полок. Он опять заулыбался. А я Ирина Федотова. Ирка протянула ему руку. Юрий осторожно, как-то очень бережно её пожал. А твоя подруга сказать, что ты Ирина Сергеевна. Сергеевна это отчество. Моего папу зовут Сергей. поэтому я Ирины Сергеевны Федотова твоего папу как зовут Алекс вот значит ты Юрий Алексеевич Полок о'кей хорошо между прочим у нас с тобой парные имена Ира и Юра одна буква только отличается нет Юрий взмотал головой я Юрий а ты нет Ири А мама тебя как звала? Или бабушка? Юрек? Ну, считай, что я Ирек. Мне нравится. Можно звать тебя Ирек. Можно. Ирек. А куда парни здесь приглашать девушка? Танцинг, опера, боулинг, музей. Ирка, пожало плечами. Тебя куда парень приглашать? Последний раз. в пап тут неподалёку пап у Юрия было совершенно растерянное лицо ну это не парень был а муж бывший мы по делу встречались ирка даже почему-то стала оправдываться а если на романтическое свидание приглашают то не знаю меня давно на романтические свидания никто не приглашал давно Не может быть. Можно я тебя приглашать на романтическое свидание прямо сейчас? Только не знать куда. Ирка посмотрела на часы и пожала плечами. Приглашай. Вспомни то место, которое тебе здесь очень понравилось, и покажи мне его. Юрий нахмурился, потом стукнул себя по лбу. Поехать вместе? Он распахнул перед Иркой дверь своего автомобиля. Ирка села. Машина действительно оказалась вместительной. Они выехали со двора, но ехали недолго. У Таврического сада Юрий припарковался и помог Ирке выйти. «Я приехать в самый холод, мороз, я не любить мороз, и уже стал не любить ваш город. А потом...» «Найти это место!» Он взял Ирку за руку и потащил в оранжерею. Ирка не была там сто лет. В оранжереи всегда было лето. Причем лето очень приятное и комфортное. Ирка с удовольствием рассматривала пальмы и цветы. «Как у нас?» — с гордостью сказал Юрий. «Где?» «В Сент-Питт?» «В Сент-Питцерсберг, Флорида». У меня там жить бабушка и дед. Сейчас мама и папа. У нас бизнес готеля от бабушки. Готеля? Отели и мотели, 200 комнат на пляже. Здорово. Я всегда мечтала жить на пляже. Зачем ты здесь? У тебя такой хороший бизнес дома. Я инженер-механик. Юрий пожал плечами. «Понятно». Ирка вздохнула и решила сменить тему. «Мне очень нравятся желтые цветы». «Спасибо. Только у нас есть предрассудки, что желтые цветы означают измену». «О-о-о!» Юрий прижал руки к груди. «В Японии! Я там бывать часто! Желтые цветы — значит свет и добро!» Я желать тебе свет и добро. Спасибо. Я тоже желаю тебе света и добра. Ехать, пап? Еда? Нет, спасибо. У меня сегодня есть небольшое дело. Ирка опять посмотрела на часы. На самом деле ей совершенно не хотелось расставаться с этим Юрием, но документы в тахо требовали уничтожения. Ирка нервничала. Завтра? Хорошо. Я приглашать тебя завтра к себе. Это прилично? Я не знать. Ирка рассмеялась. Ты уже мне столько цветов надарил, что ничего не приличного просто быть не может. В 6:00 я готовить романтический обед. Я уметь настоящий американский обед. И пить вино. Хорошо. Я приду. Юрий отвёз сырку обратно во двор магазина. Она взгромоздилась в таху, помахала ему рукой и помчалась домой жечь документы. В Иркиной квартире очень удачно был встроен камин, и очень удачно отсутствовали Инга и Таня. Из дома она позвонила Котельникову. И поделилась своими опасениями насчёт возможного нового наезда со стороны неизвестного противника. Он рассмеялся, сказал, что она сильно преувеличивает значимость собственной персоны и своего бизнеса, а также попробовал напроситься в гости. В последнем Ирка ему категорически отказала. Всю ночь она вспоминала счастливую улыбку Юрия и сама во сне улыбалась. На следующий день она позволила себе подольше поваляться в кровати, потом отправилась в салон, куда была записана неделю назад. Надо же, как удачно, думала Ирка, пока ей делали педикюр. Ведь как знал, когда меня на свидание приглашать. Без педикюра даже близко не подходил. В том, что на этом свидании они не ограничатся рукопожатиями. Ирка ни минуты не сомневалась. Этот Юрий ей очень нравился. Мог вообще-то и пораньше со своими намерениями проявиться, хотя куда ж без педикюра. Ровно к 6 Ирка подъехала на такси к своему магазину и огородными направилась во двор, решив не афишировать перед сотрудниками своё присутствие в квартире соседа. Юрий открыл ей дверь в роскошном светлом эльнином костюме, даже галстук надел. Ирка протянула ему бутылку итальянского вина из своих погребов. Стол в гостиной был покрыт изящной кружевной скатертью и тщательно сервирован. Даже свечи присутствовали. "Я вижу, ты всерьёз собираешься меня обольщать", заметила Ирка, разглядывая помещение. Да, меня бабушка в детстве учить, как надо. Обязательно цветы. Юрий протянул Ирке завёрнутые в целлофан жёлтые розы и шампанское. Я купить самое дорогое. Ирка развернула цветы. Давай вазу, иначе погибнут. Юрий достал с полки элегантную вазу и протянул Ирке. Ирка наполнила её водой, поставила цветы и выдрузила вазу на стол. А свечи как? Будем зажигать? Светло же. Фокус-покус, рассмеялся Юрий и опустил жалюзи на окне. Комната погрузилась в темноту. Он чиркнул зажигалкой и зажёг свечи. Стол стал ещё красивее. А что мы будем есть? Поинтересовалась Сирка, поведя носом: "В пахла вкусно. Американская еда. Рёбрышки в винном соусе. Чьи рёбрышки? Корова с шампанским?" Ужаснулась Сирка. "Нельзя?" Чуствовалось, что Юрий расстроился. "Ни в коем случае. С говяжьими рёбрышками в винном соусе мы будем пить красное сухое вино. Неси. Юрий направился к духовке, долго копошился там, при этом запах стал просто одуряющим. Наконец он вернулся с огромным блюдом рёбрышек. Выдрузил его на стол и наполнил бокалы. "За свидание", сказал он и протянул свой бокал Ирке. "Надо стукнуть рюмки. Стукнем", согласилась Ирка. Прябрышки оказались чрезвычайно вкусными. Как и картофель Айдахо, который Юрий исполнил гораздо лучше, чем Давичи Ирка пробовала в пабе. А уж винный соус. Ну, рассказывай. Ирка отвалилась от стола и чувствовала себя сонным удавом. Что рассказать? Про свою семью, кто, откуда, ну, всё. Так обычно знакомится. Хорошо. Про фамилию. Бабушка моя была русская, из дворяне Серафима. Красавица. Дедушка Станислав, он был поляк. Научить меня автомеханик. Мама моя дойче, немецкая. Папа Юрий пожал плечами. Тоже получается поляк. И я поляк. Жена твоя? Жены у меня нет. Ну была же, в этом я не сомневалась. И ни одна, Юрий засмеялся. Была две. Первая один год, и я уже не помнить. Он даже нахмурил лоб, как бы вспоминая первую жену. Второя жена Роуз, Роза. Еврейка? Нет, африканцы. Негритянка? Нет, чуть-чуть. Очень красивый, как Наоми. О, десять лет был женат. Очень красивый. А почему развелся? Роза очень красивый и очень глупый. Не смог терпеть. Дочь моя тоже красивый, но умный. Серафима зовут. Ты дочку в честь бабушки назвал? Да-а-а. Сейчас Юрий вскочил и исчез в другой комнате. Вернулся он с неизвестным рыки журналом Мод, на обложке которого улыбалась азарная девчонка с чуть раскосыми ярко-зелёными глазами. Моя дочь Серафима, модель, жить в Нью-Йорке, большие деньги, потрясающая. Ирка искренне порадовалась за Юрия. Девушка была очень необычная. А моя дочка Инга ещё в школе учится. Тоже красотка, только непослушная. Все красотки непослушные. Вот ты послушный? Нет. Я экстраптивый. Вернее, экстраптивая. Слушай, давай я уже буду по-английски говорить. А то я с тобой родной язык коверкать начинаю. Нет. Я надо практика. Бабушка учить давно-давно. Серафима, дочь моя, совсем не знать. Ни русский, ни дойче, ни польский. А моя по-английски хорошо говорит. Недавно практика у них была в Лондоне. Всем классом ездили. Может, будем пить шампанское? Боишься, что без шампанского меня не обольстить? Да-а-а. Без шампанского нельзя, бабушка учит. Правильно. Только к шампанскому нужна клубника или малина, а никак не реброшки. Так что просчитался ты, братец. Ирка встала и поправила платье. Юрий испуганно вскочил. Ты уходить? Нет. Ирка засмеялась, подошла к нему, заглянула в глаза и поцеловала. Шампанское они пили уже утром. Так продолжалось почти месяц. В пятницу, когда Таня Виноградова увозила Ингу на дачу, Ирка оставалась у Юрия до понедельника. Причём в понедельник ей совершенно не хотелось с ним расставаться, но познакомить его с Ингой и Таней, она пока не решалась. В один из таких выходных дней Юрий подарил Ирке часы. очень дорогие часы. И, конечно же, Инга их сразу заметила. Тют, Тань, ты видела? Инга ткнула пальцем в Иркино запястье, когда они все вместе ужинали в понедельник вечером. Зуб даю, что это маньяк с цветами на часики перешёл, с бруллиантами. Ты определённо права. Таня схватила Ирку за руку и стала пристально разглядывать Иркины часы. Именно с бриллиантами. Не меньше лимона стоит, а то и больше. Чего? Правда? удивила Синга. А я думала, не настоящие. Раз цветы жёлтые, значит и бриллианты не настоящие. Жёлтые цветы в Японии означают свет и добро, пояснила Ирка, любуясь часами. А часы с бриллиантами в Японии означают добро и свет, продолжила Инга. А я всё папашке расскажу. Да ради бога. А мне его жалко, заметила Виноградова. Он может от злости лопнуть. Тогда не расскажу. Я папашку жалею. Так что? Твой новый парень, японский флорист? Он американский поляк, инженер-механик. Механик, значит. Вот, чем ты тут занимаешься, пока мы на даче? Я давно догадалась. Уж больно ты добрая стала. Ну-ну. Кстати, механики страшные люди. Помнишь, мы кино смотрели? Так и называется Механик, типа уборщика. Всех свидетелей в капусту крошит.